Глава 6. На моей памяти впервые я аудиенции запросил декарь безумия. Произнесла спокойным, тихим голосом королева Берона. Но несмотря на её голос, который буквально обволакивал спокойствием, мне было страшно. Я думала, что стражники проводят меня в тронный зал, но в итоге я оказалась в небольшом кабинете. Несмотря на его габариты, он был уютным. Вся стена позади королевы была сделана из турмалина. Только он был светлее, чем я видела раньше, и пропускал внутрь лучи Соликса. Королева Берона сидела за небольшим деревянным столом, на котором рядами лежали пожелтевшие свитки. На ней была надета длинная синяя туника до пола, расшитая золотистыми вензелями. Русые волосы с легкой сединой не спадали мягкими локонами на плечи. Выглядела королева достаточно молодо, моложе моей матушки, но что-то не так было с ее лицом, но я не могла понять, что. Какая-то мысль всплывала в моей голове, но я не могла за неё ухватиться. Стражники остались по ту сторону двери, готовые в любой момент ворваться внутрь и защитить свою королеву, но Берона совсем меня не боялась. Она это показывала всем своим уверенным видом. Присаживайтесь, указала она на кресло напротив стола. Я присела на мягкий край, шег боясь пошевелиться. Мысли в голове путались, ладони вспотели. Мой первый визит в чужое королевство в качестве принцессы не так я его себе представляла. Бинты и подрубашки уже раздражали меня. Хотелось расчесать всё тело под ними. Ваше величество, начала я и закашлялась. Слишком я перенервничала, и в моём горле пересохло. Можете звать меня Бероной. А как вас величать? Учтиво склонила голову королева. Кайл. пробормотала я, надеясь, что произношу это имя в последний раз. Я не хотела лгать королеве, но мне сначала нужно было заручиться её поддержкой. У меня есть ценная информация из королевства Магинеса. Она может быть полезной для вас. Мне уже доложили, что вы, Кайл, со своими друзьями спасли из Магинеса сирену по имени Велина и доставили её в Эльмор. За это я вам очень благодарна. Но о какой информации идёт речь? И как вам удалось покинуть королевство магии с сиреной? Разве магией вам это не препятствовали? Вы же нарушили их закон о ликвидации или пробащении особо опасных существ. Нам это удалось нелегко, пробормотала я и тяжело вздохнула. Воспоминания о Маргане в кровавом кубе отдавались болью в моём сердце, и Гедеон пребывает сейчас в сером царстве страха. а я ничего не могла с этим поделать. Понимаете, я... я не совсем был честен с вами. Точнее, была. — Что вы хотите этим сказать? — спросила королева. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, она будто не сомневалась в собственной безопасности. Но будет ли она так же в ней уверена, когда узнает, кто сидит перед ней? Хотела бы я ей навредить, то смогла бы это сделать за считанные секунды. — Да. Её стража попросту не успела бы ничего сделать против мощи Дефаута. Я не дикар безумия и даже не парень. Вы только дайте мне объяснить, поспешно пролепетала я, готовая в любой момент вскочить с кресла и сбежать из кабинета королевы. Вы, девушка, констатировала королева Берона, сложив руки на столе. Следовательно, ваше дефектирование вовсе не является таковым. Я лишь устало кивнула, стиснув кулаки. — Что ж, прошу объяснить, что в моем королевстве делает Дефаут. Голос Берона не поменялся, но взгляд посуровил. — Я прежде всего не Дефаут, а принцесса Катарина Энгрин. Берона резко поднялась со своего кресла и произнесла. — Это невозможно. Принцесса Катарина была убита в восемь лет. Это всем прекрасно известно. Мне показалось или я действительно услышала лязг мечей, которые достали из ножен стражники за дверью. Ещё мгновение, и королева призовёт свою стражу. Действовать надо было быстро, поэтому я заторопила. Но вы же не верите, что её убили сирены? Иначе с чего бы вам скрывать этот народ в своём королевстве? Я, принцесса Катерина, я пребывала все эти годы в заточении из-за своей метки. Так же мои родители в своё время поступили с моей тётей, которая сейчас находится у них в плену. Я знаю, что вы собираетесь свергнуть родителей, и хочу в этом помочь. Откуда у тебя такая информация? В Эльморе не распространяются о грядущей войне с Магинисом, заметила королева, гордо стоящая напротив меня. Моя тётя, она тоже дефаут. Она может при помощи своей мощи заглядывать в разные уголки пятигранных королевств. Железо вот её мощь. Оно же выступает проводником для неё. То есть она подслушивала? Спросила Беро, вернувшись на своё кресло. И кому ещё известно теперь о наших планах? Я потупила взгляд и произнесла: "Боюсь, что всем во дворце Ингринов. Я не знала, что вы держите это в тайне. Я думала, отец одумается и решит предотвратить войну, но вместо этого Верховный маг заточил мою тётю в куб из моей собственной крови, которую он выкачал из меня, когда я была маленькой". Взгляд королевы смягчился на этих словах. Стража осталась за дверью, это было хорошим знаком. — Что ж, принцесса Катарина, я верю тебе, но ты упомянула о верховном маге. Им все еще является некто по имени Гуймар? — Все верно, — кивнула я, скривившись при звуках этого имени. — Примерский тип, — скривилась в ответ Берона. — Над нашим королевством стража регулярно замечает диковинных птиц с зеленым оперением. Это его рук дело. Он посылает к нам своих шпионов. К тому же, не раз присылал к нам своих людей, чтобы внедрить среди моего народа дрянь под названием эссенция вкуса. И ты говоришь, ему удалось схватить дефаулта, твою тётю. Сколько же ей лет? Более 30, и она научилась управлять своей мощью. Я нуждаюсь в её помощи. Вместе мы найдём противовес и не будем представлять опасности. ни окружающим нам людям, ни самим себе. «Противовес? Как и из легенды?» — поинтересовалась Берона, кидая на меня внимательные взгляды. «Я слышала, что творцы из Андониса пытались его создать для Мириаль, только, к сожалению, они этого не успели сделать. Это не легенда. Я была в Андонисе с тетей, тьма больше не властвует там. И мы нашли записи творцов, только их язык недоступен нам, вся информация защищена». О да, творцы тщательно скрывали свои методы создания артефактов. Многие пытались их узнать, но давай вернёмся к главному. Гуймар обладает большой силой и раз смог пробачить дефаута. И в добавок им теперь известно о том, что мы готовимся к войне. Это очень плохо. Нам придётся затаиться и перестроить свои силы. Я не собираюсь отправлять своих людей на верную гибель. Наверняка их там будет поджидать ловушка или магические козни. Но вы не откажетесь от своего плана, спросила я с Надеждой. Вы свергнете Ингрина с престола? Не откажусь. Я знаю о показательных казнях сирен в Магинисе и про наркотик, который убивает простой народ. Это нужно пресечь. И действовать надо обдуманно. Но что будет дальше? Готов ли ты и будешь занять место своих родителей? Готово, твёрдым голосом произнесла я. Они доставили много болей мне и своему народу. Маги не находятся в упадке. Я была недавно в деревнях. Люди голодают и умирают. И готова открыться народу, спросила бароня, многозначительно окинув мой нелепый наряд взглядом. Да, я устала прятаться от народа. Я хочу доказать, что мы не чудовища. Я справлюсь со своей мощью, как справилась и тётяца. У меня нет иного пути. произнесла я. При каждом произнесённом мною слове я лишь больше убеждалась: да, я готова к этому. Знаешь, Катерина, я вижу в тебе частичку себя. Я долго скрывала от своего народа свою принадлежность к миру сирен. Так вот, что было не так с лицом королевы? Меня смутили чрезчур правильные черты лица женщины. Мало кто обладал настолько противоестественно правильными чертами лица, Этим сиренам сразу бросались в глаза, и зелёный блеск в глазах королевы, такой глубокий и яркий. "Я не чистокровная сирена", продолжила женщина. "Мой отец был простым человеком. Мой народ принял меня, поддержал в том, чтобы укрыть в королевстве уцелевших сирен. Но для Магиниса я стала одним из главных врагов. Твои родители никогда не примут нас, так что я помогу тебе". Но мне потребуется время на перестройку своих войск и проработки новой тактики. Ведь маги будут теперь ждать нападения. Не удастся осуществить задуманное неожиданно. У нас мало времени, — заметила я. Моргана, моя тетя, нужна ему для экспериментов. Он хочет научиться внедрять мощь Дефаута в обычных людей, чтобы усилить войска. Усилить и захватить освободившиеся от тьмы Андонис». Королева Берона призадумалась, после чего спросила, «А что первым делом сделаешь ты, если займешь трон своих родителей?» Ответ был готов у меня уже давно. «Отменю закон Липаос, запрещу создавать эссенцию вкуса и провозглашу территорию Антониса новым королевством, сирен, дефаутов и всех прочих непринятых народов в пятигранах королевств». При моих словах Берона лишь молча кивала головой, после чего сказала, Времени мало, да, но я помогу тебе. Но и ты должна помочь. Судя по твоим меткам, мощь в тебе уже пробудилась, и ты и не умеешь ею управлять. Я уныло покачала головой. Что ж, советую тебе к тому моменту, когда мы готовы будем пойти на магине, научиться управлять ею. Но прошу тебя познавать свою мощь не на территории Вельмора. Покинь его. Слишком большой трагедии это обернулось для Антониса. Места силы, они созданы для этого. Я буду в лесу штормов, чтобы никому не навредить. Вы сможете со мной связаться там, спросила я, не обидевшись на слова королевы о том, что мне нужно покинуть её владения. Я её понимала. Она, как хороший правитель, не хотела подвергать свой народ такой опасности. Там есть вода, для сирены-то главное. Она наш проводник в пятигранах королевствах. — Я свяжусь с тобой, принцесса Катарина, и очень надеюсь, что к тому моменту ты уже познаешь себя. Твоя мощь может предрешить исход битвы. — Я постараюсь, — произнесла я, поднимаясь с кресла. Королева тоже поднялась, расправив невидимые складки на своей тунике. — Благодарю вас за аудиенцию и понимание. — Такие, как мы, должны держаться друг друга, — вздохнула Берона, слегка склонив голову на бок. Наши виды в меньшинстве нас боятся, но лишь из-за непонимания нашей сущности. Но ты, принцесса Екатерина, способна поменять мнения людей о дефаутах. Отнесись к этому со всей серьёзностью. Ты ещё столь юна, но уже такая ноша лежит на твоих плечах. Не сломайся под её весом. Пройди предназначенный тебе путь достойно. Я лишь снова кивнула и поклонилась королеве Бероне. после чего покинул её кабинет стража без слов пропустила меня они даже не посмотрели на меня я поспешила в гостиный двор где ждали новостей мои друзья